камень — 297 единиц, мана хаоса — 526 единиц, мана крови — 214 единиц, мана власти — 35 единиц, мана ужаса — 10 единиц. Утро встретило Седра робким лучиком солнца, что проложил себе дорогу сквозь занавешенный полог шатра. Он открыл глаза и резко сел на матрасе. Ощупал себя руками, и снова удивленно подсокал языком. Уже который день подряд сам Гар просыпался утром и удивлялся бодрости, которая переполняла его члены. Не болели старые раны, не ныла голова, не бурчал кишечник, требующий как можно скорейшего опорожнения. Казалось, получение звания капитана из рук демона вернуло ему молодость, если не внешнюю, то внутреннюю. Хотя и в молодости он не припоминал подобного прекрасного самочувствия. А еще сегодня у него во рту прорезались два новых зуба, взамен тех, что он потерял еще подростком в свадебной драке. Седрах поднялся, растер лицо руками, набросил бурнус и вышел наружу. Поселение под странным названием «Дыра», что теперь было его домом, медленно просыпалось. Из загонов выбирались сонные гончие, рабы копошились на дне своих ям, бесы, за исключением тех, что стояли на карауле, приступали к начистке доспехов. Обычное, уже ставшее привычным утро. Но на душе было тревожно. Почти так же, как в тот день, когда от старого Хега прибежал пацанёнок и сказал, что боги, то есть Хег, требуют его к себе. Сидрах машинально потёр висящую на шее статуэтку Гокотси. От неё тут же разлилось приятное тепло. Богиня всегда помогала ему сделать правильный выбор. Растолкав пинками рабов, Самгар выделил тех, кому сегодня назначено окончить свою никчемную жизнь в желудках гончих и бесов. Зрелище раздираемых заживо существ не было приятным, но Седрах за долгую жизнь насмотрелся всякого и не испытывал особых моральных терзаний по этому поводу. Он сидел у входа в свое жилище, завтракая с жестким корнем букука и порослью хоромысы, когда рядом возникла массивная туша барбосы. Устрашающий пес приблизил закованную в броню голову и, впившись багровым взглядом, вдруг наполнил его мозг водопадом смутных символов. Сидрах замотал головой, но ментальный посыл был столь силен, что вызвал боль. Он был полон крови и страха. Чудовищный капитан Барбосса боялся, и отзвуки этого страха Сидрах чувствовал в своем сердце. Пошел уже второй день, как хозяин этих мест исчез в неизведанном направлении. Вот он только что сидел рядом с актором на своем любимом камне, а вот его и след простыл. Такое уже было, когда он уходил за грань, но тогда это не заняло столь много времени, а в сердце с не бились тревожные барабаны. «Я тоже тревожусь, Барбосса. Вождь еще никогда не отбывал так надолго. Но что мы можем сделать? Пути богов ведут его по своим тропам, а наши тропы сейчас сходятся здесь». Пес коротко взрыкнул, не соглашаясь с его ответом. Кажется, ему было плевать на богов. «Хорошо. Что ты предлагаешь?» Вместо ответа, подняв тучу пыли, Барбосс ринулся куда-то к убежищу. И уже через несколько секунд под ноги к Сидраху упала тушка актора. Старик дрожал и в ужасе крутил головой. Самгар подумал, что, похоже, его больше напугал даже не Барбосса, а то, что он так отдалился от своей хижины». А ведь в самом деле он ни разу не видал его даже в шаге от нее. Подогнув костлявые ноги, Горей уселся в пыли, бросил тоскливый взгляд за плечо, туда, где виднелась его хижина, и сунул трубку в рот, даже не заметив, что в ней уже не осталось табака. Седрах встал и склонился над стариком. Справа придвинулся Барбоса, чьи горящие буркалы, кажется, готовы были прожечь актора насквозь. Где он? Кто? Горэй удивленно вскинул кустистые брови. Где вождь? Куда ты его отправил? Отправил? Вождя? Вновь удивился он, грызя чубук трубки. Старик как будто искренне не понимал, чего от него хотят. Седрах нахмурился и вопросил еще раз. Вчера ты говорил с ним, и после этого он исчез. Куда ты отправил вождя? «Я? Вождя?» Стоящий у самгара за правым плечом капитан Гончих глухо зарычал. От него дыхнуло такой злобой, что Седрах невольно содрогнулся, физически ощутив волны ярости, распространяющиеся от бронированной туши. Старик же усиленно делал вид, что не понимает, о чем идет речь. Седрах и ранее замечал странности в поведении актора, а вождь что-то говорил про то, что он всего лишь глупый непись. Но сейчас его поведение было для старого воина необъяснимо. И он вдруг рассвирепел. Схватив старика за шкирку, Седрах встряхнул его, что было сил. «Харман сэр, Где вождь синкопской потаскухи?» Пустая трубка улетела ко всем чертям, а старик вдруг выпучил глаза и задергался в конвульсиях. От неожиданности Сидрах разжал пальцы, и тот сотрясаемый судорогами брякнулся на земь. «Он...» Актор закашлялся. Изо рта пошла пена. Горы будто пытался что-то сказать, но лишь кривил гримасы и пучил глаза. «Он...» «Ко мне, бесово отродье!» Не прошло и пары мгновений, как рядом объявилась парочка копейщиков, с удивлением глазевших на распростёртое тело старика. «Оттащите его в хижину и станьте на страже!» — приказал старый воин, а сам скрылся в своем шатре, припоминая, где лежит сбор противолихорадочного пустырника. Заварив настой, седрах напоилом дрожащего в лихорадке актора и сделал ему моховый компресс, а затем присел рядом, в задумчивости облокотившись об руку. Полутёмная хижина была почти пуста. Ни еды, ни котелка, ни плошек, ни сум, никакого либо иного скарба на гранитном полу видно не было. Лишь циновка, потертый кисет с табаком и трубка, что бесы положили рядом со стариком. С того самого дня, как Самгер оказался в плену у Агрбадана, он решил ничему не удивляться. Ни домам, являющимся из ниоткуда, ни чудовищам, вылезающим из ямы с булькающей грязью, ни тому, что вроде бы живой старик похож на ночную куклу, что поднимал с кладбища жрец Шигнгарухура Ахон. Актор имел странную связь со всем тем, что творится в этом загадочном месте. Он был похож на жреца, но богам не молился. Тем не менее, некие высшие силы явно руководили его помыслами. Как и помыслами вождя. Агрбадан обещал ему власть и богатство, и Сидрах ему верил. Но часто демон, коего он признал своим повелителем, плутал в тьмах, и это беспокоило старого Самгара. Уже не раз он спрашивал у статуэтки Гакотцы, правильно ли ступает дорогой. Не зря ли по зову Старого Хега согласился присоединиться к отряду охотников на шишауров, несмотря на то, что годы его битв уже давно прошли? Не зря ли принял предложение присоединиться к армии чудовищного демона? Действительно ли его следы ведут на вершину мира, где сам Сидрах воссядет подле него? И всегда Гокотца говорила «да». Но сейчас вождь пропал, и в сердце Старого Самгара закрался страх». Что случилось с тем, кто должен вести его к вершине? Та связь, что Седрах обрел, подсказывала, что вождь попал в беду, а рядом не было никого, кто бы мог подставить ему плечо. Да, я могу вызвать монстров и творить чары щелчком пальцев, но ответь, у скольких из моих подчиненных есть мозги? Так сказал Самгару, а Горбадан, когда предложил власть под его руку. И кому, если не ему, надобно их применить? Неожиданно Гаррей слабо шевельнулся. Сидрах хотел было поправить компресс, но тут вдруг с неожиданной силой схватил его за руку. «Я помню себя маленьким мальчиком, что носится по длинным улицам Ашарона», тихо, но ясно сказал актор. «Помню дороги Альгисты, вымощенные желтым камнем, по которым шагал я молодым юношей. Помню перы. Абигойского университета и танцы до упада на берегу Синькилдского озера. Помню атаку тяжелой пехоты дарейцев и себя в их строю. Помню долгую жизнь и помню смерть. Гарей повернул покрытое испаренное лицо к Самгару, и в его глазах больше не было лихорадочной поволоки. «Что я здесь делаю, Седрах? Почему я тут?» Они в могиле. Боги призвали меня на службу. Или кто иной? Тиморент, вершитель судеб. Деморент мертв, как и остальные боги Рена, старик. Мертв уже много лет. Ошибаешься? Он не мертв, все намного хуже. Теперь он собачка на побегушках. И вот у нее. Костлявый палец актора ткнул в грудь Самгара, туда, где под бурнусом висела фигурка Гакоцы. «Впрочем, я, наверное, тоже...» Сидрах нахмурился и аккуратно снял руку Гарея со своей. Актор бредил, но в бреду хотя бы был похож на человека, а не на ночную куклу. «Скажи, куда ты отослал вождя, старик, и можешь блуждать во тьме своего разума, сколько пожелаешь. Некоторое время тут лежал, пялись в потолок, вновь ставшим бессмысленным взглядом. Но когда Самгар, не дождавшись ответа, уже выходил из хижины, вдруг четко и ясно произнёс. «Он в оазисе Гунни. Найди его и приведи ко мне. Нам нужно поговорить». И тут же перед удивленным взором Самгара возникли отрывистые, словно рубленные топором буквы шахарского алфавита — коим когда-то в детстве Сидраха обучил заезжий торговец. Медленно по слогам он разобрал написанное, но понять смысл был не в силах. «Вы присоединены к системе отбора младшим независимым оператором первого уровня. Обратитесь к вашему координатору для обновления прав доступа». Надпись мигнула и сменилась на другую. «И в отличие от первой», Смысл этой был вполне понятен. Вы получили задание спасение вождя. На утоптанной площадке перед убежищем собралось все население дыры. Огромные туши гончих заполонили ее всю. Отдельно, группкой встали вырядившиеся в сверкающие на солнце выроненные латы бесы. Явился даже кузнец. Странное, закованное в броню существо, от которого Седрах до сих пор не слышал ни звука. У его ног присел Вугар, а к стенке своей юрты, тяжело дыша, привалился Гарей. Самгар обвел взглядом собравшихся. Ну и компания здесь собралась. «Я не умею говорить речей», — сказал он хрипло. «Мы все нутром чувствуем, что наш вождь попал в передрягу, из которой сам не выберется. Я хочу ему помочь, но один не справлюсь». «Пойдете ли вы за мной к нему на помощь?» Бессловесные твари, коих он еще несколько дней назад не отличил бы от шашауров, запереминались ноги на ногу. Хотя, в принципе, Сидраха волновало только одно мнение — капитана Барбоссы, что Полу лежал в окружении своих приближенных и чей взгляд не оставлял сомнений, что он получит помощь. Но по какой-то причине Самгар был уверен, что для успеха его предприятия Он должен заручиться поддержкой всех подчиненных вождя. Эта странная общность страхолюдных чудовищ была единым целым. А теперь он сам тоже был одним из них. Но, как оказалось, не все были согласны с этим фактом. Вперед, вышел кузнец. «Я чувствую, что ты с нами, человек. Но ты не один из нас», — сказал он высоким тоненьким голоском. «Вождь приблизил тебя к себе, но так ли ты верен ему?» «Один из вас! Людей!» — он указал закованным в латную перчатку перстом на горе, «Уже загнал его в капкан. Мы все чувствуем это!» Кузнец обвел рукой собравшихся и вновь пытливо взглянул на Сидраха. Лица его видно не было. Лишь в прорези глухого шлема виднелся тяжелый взгляд желтых глаз. Он молчал и ждал ответа на невысказанный вопрос. «А могут ли они ему доверять?» Самгар взглянул на Барбосу, но капитан Гончих тоже смотрел на Сидраха с тем же вопросом. Должно быть, ранее в его голову не приходила мысль о том, что горы и Седрах отличаются от истинных жителей дыры. «И в моем сердце страх за вождя-кузнец», — ответил Самгар. «Что ты хочешь в доказательство этого?» твоей крови!» — хрипло выдохнул тот, и в его голосе звучала бесконечная жажда. Несколько мгновений Сидрах молчал. Молчали и окружающие его чудовища. А потом он просто кивнул. Кузнец издал хлюп, будто облизнувшись, и вдруг, отщелкнув застежки, снял шлем, явив лысую, покрытую коричневыми чешуйками змеиную голову. Чешуйки сходились к переносице, превращаясь в роговую броню. Впалые щеки были покрыты прорванной кое-где шипами кожей. В прорези безгубового ротового отверстия виднелись мелкие острые зубы. Раскосые глаза грязно-желтого цвета смотрели безразлично и отрешенно, но Самгар всем естеством чувствовал жажду кузнеца. Отвратительное существо подошло к нему и протянуло перевернутый шлем. Немедля Самгар вытянул над ним руку и полоснул по вене кинжалом. Густая темная кровь тоненькой струйкой полилась в поставленную тару. «Еще, «Еще!» — шептал кузнец. «Еще! Еще!» Кажется, все население дыры затаило дыхание, следя за карминовой струйкой. «Хватит!» — сказал Самгар, когда почувствовал, что слабеет. быстро оторвал от бурнуса полосу ткани и перебинтовал руку. А кузнец, хлюпом облизнувший змеиным языком, припал к краю шлема и сделал пару глотков. Тут же раздался перестук костей. Рядом с кузнецом возникла огромная туша барбосы. Высунув язык, пес дождался, когда кузнец прольёт на него кровь. Сглотнул и с наслаждением заурчал. Бесы устроили короткую схватку за право отведать его крови. Наконец из свалки вырвался один из них, на взгляд Сидраха ничем не отличающийся от остальных, и отхлебнул свою долю. Последним шлем взял в Вугар. Там оставались сущие капли, и тот тщательно вылезал его изнутри. А затем вся эта братья синхронно посмотрела на него. И Сидрах вновь увидел перед собой буквы. «Вы получили второй уровень независимого оператора. Вы получили временный статус генерала». Для подтверждения прав обратитесь к вашему координатору. Это было странное чувство — повелевать такой мощью. Два десятка темных, вымазанных грязью из чана фигур, длинной цепочкой неслись на юг. Огромные гончии с посаженными на загривке бесами с легкостью перепрыгивали через трещины и валуны, не утруждая себя искать обходные пути. Их глаза горели багровой яростью и обещанием мук врагам». Самгар, вцепившись в края броневых щитков, прижался к спине Барбоссы, наслаждаясь скоростью и ветром в лицо. Изредка он сверялся с картой, что теперь по его зову возникало перед глазами. Она была почти вся залита черным туманом, показывая лишь небольшой исследованный участок близ дыры и тонкую кишку разведанных территорий вдоль рубца. На севере схематично были отрисованы горы, а на юге виднелась маленькая свободная от тумана пятнышко в районе оазиса Гунни. Интересно, что на этой карте не было знакомых Сидраху с детства родных областей. Он догадался, что она отображала лишь известные его повелителю земли. Багровый шар солнца уже коснулся горизонта. Тени от валунов вытянулись в длинные узкие кинжалы, исполосив равнину частым гребнем. а голову Сидраха вновь посетили мысли о своем бытии. Почему он тогда преклонил перед вождем колено? Может, из-за того, что старый хек послал его и других охотников за шишаурами на верную смерть? Или потому, что он захотел еще испытать приключений на старости лет? Может, потому, что Гакоцу указала такой путь? В племени его давно никто не ждал. Одинокая хижина на берегу озера — все, что ему оставалось созерцать до конца дней. Дороги же вождя шли на вершину к славе, к власти, к богатству. И Самгар всерьёз намеревался усесться на ней рядом с ним. «Почему бы и нет? Разве многим выпадает такой шанс на старости лет?» Пожалуй, что зерна, посеянные Агрбаданом, упали в благодатную почву. Сидрах ухмылялся, пересматривая карту и время от времени удивленно сжимая кулак. Рана на руке уже подернулась новой розовой кожей, несмотря на то, что была нанесена всего несколько часов назад».